Глава 38. Константинополь. Май 337 года. Тьма в хранилище давит на меня со всех сторон. Бреду наугад. Не знаю, где выход, могу лишь смутно предполагать, но голос продолжает меня звать. Я открываю глаза. Тьма отступает. Где-то в промежутке между колоннами мелькает огонек. Гай Валерий — это архивист. Я же сказал, что если тебе захочется что-то прочесть, то лучше выйти в зал, — упрекает он меня. Внутри лучше не оставаться, все-таки там жутковато. Я слишком устал, и мне не до гордости. Спасибо, что вызволил меня. — Вызволил? В его голосе звучит усмешка. — Я пришел за тобой, потому что тебя желает видеть, Август. — Я ничего не понимаю. — Константин? Он уже вернулся с войны? — Он в некомедии. По голосу архивиста я понимаю, что в Константинополь император уже не вернется.